И вот Роран проснулся. Повозка продолжала трястись, но всё же не так сильно, как когда он закрыл глаза. Из-за навеса можно было увидеть свет, скорее всего от рассветного солнца, прислонившись к плечу Рорана спала сана Сидя он осмотрелся вокруг и понял, что повозка уцелела. На него недовольно смотрела Лору и Лейла, а костяным драконом Анжа спала и почему-то рядом с ней спал Брос. «Довольно беззаботно». Даже в голосе лора чувствовались обвиняющие нотки. Роран в той ситуации ничего сделать не мог. Заняться до рассвета ему было нечем, так что он не понимал этого порицания. Если бы их догнали, то в таком случае умереть пришлось бы в бою или во сне. Роран предпочитал лёгкую смерть. Похоже, мы сбежали. А сбросом что? Состояние кашлявшей кровью вчера Анджи изменилось, а вот брос, который был полон сил, теперь побледнел, тяжело дышал. и был готов умереть в любой момент. Думая над тем, неужели на них напал ещё кто-то помимо костяного дракона, Рорен посмотрел на Лейлу, но женщина-рыцарь в доспехах покачала головой. «Не знаю. Это началось вскоре после того, как мы сбежали. Со временем ему становилось хуже. Исцеление пробовали. и разрешила Лору отдохнуть, она попробовала его исцелить, но признаков восстановления нет. Осторожно, чтобы девочка не проснулась». Роран убрал с себя сцену и приблизился к Бросу. Он тяжело дышал, лицо было бледным и покрытым потом, а по приоткрытым глазам не было похоже, что он был в сознании. Не знаю, что это за болезнь, но точно нехорошая. Роран не был врачом и всё же понимал, в каком ужасном состоянии был Брос. Было видно, что состояние критическое. Состояние Анджи тоже было ужасным. На ней дважды использовали исцеление, но раны оказались глубокими, «Она едва выжила», — сказала Лейла, но пока они всё равно ничего не могли. Понимая, что дальше можно уповать лишь на удачу, Роран отвернулся от опиравшихся на повозку девушек и посмотрел на место кучера. «Проснулся, господин Роран. Хорошее сегодня утро». Лепис управляла повозкой всю ночь, и всё же без намёка на усталость она поприветствовала его улыбкой. Он посмотрел на голубое небо, и все вчерашние события показались ему наваждением, Солнце было ещё низко, но светило уже достаточно ярко. Лошадь заставили бежать всю ночь, и было ли дело в том, что она изначально была крепкой или всё дело в силе краса, животное до сих пор продолжало тащить за собой повозку. На спине лошади с закатившимися глазами к ней продолжал цепляться крас со следами от хлыста по всей спине. Раздумывая над тем, сколько раз ему пришлось получить, чтобы сбежать от костяного дракона, по спине Рорана пробежал холодный пот. Мужчина молился, чтобы в парне не пробудились странные наклонности после испытанного. «Сколько ещё до Ханзы?» «Сейчас это было важнее будущего краса». Девушка немного подумала, после чего опустошённо ответила. «Не знаю. Я даже не уверена, в правильном ли направлении мы двигаемся». Лепис говорила разочарованно, и Рорану ничего не оставалось, кроме как принять это. Будь она обычным человеком, то не смогла бы гнать повозку вперёд на такой скорости всю ночь. И если она где-то не туда свернула, тут уже ничего не поделаешь. Но вообще дорога должна быть одна. Тогда, наверное, всё в порядке. А сзади, похоже, не всё в порядке. Лепис обернулась назад, а роран глядя перед собой, пожал плечами. Как и спереди, похоже, не всё в порядке. Тут как раз всё хорошо. Было столько... Ах, нет, и... Ещё! Рорен направил на Лепис неверящий взгляд. В виде его таким, девушка улыбнулась. «Шучу Но разве это не награда, когда красивая девушка бьёт тебя хлыстом?» Этот вопрос утомил Рорана. Ему доводилось слышать о таких увлечениях и даже доводилось видеть людей с ними, но если бы его спросили, привык ли он к такому или смог бы понять, то он определённо ответил бы «нет». «У меня таких увлечений точно нет». «Вот и хорошо. Было бы плохо, если б были». На лице Рорана появилась озадаченность, ведь он не понимал, насколько она серьёзна, хотя потом на мужчине отобразилось другое беспокойство. Лепис передала поводью Рорану. «Господин Роран, сможешь ехать прямо?» «Думаю, да». «Тогда могу я на тебя положиться?» Я гнала повозку без сна и уже на пределе. Роран сам неплохо выспался, а же всё это время пыталась оторваться от костяного дракона. Мужчина прекрасно знал, как вреден недостаток сна. Он мог заменить её, потому принял поводье и сел на место кучера. «Если собралась спать, иди внутрь». Роран и подумать не мог, что можно спать здесь. Внутри была ранена и человек с неизвестной болезнью, но там хотя бы можно было прилечь, но Лепис покачала головой. «Нет, я воспользуюсь твоим плечом. Мне здесь неплохо». Вот так Лепис положила голову на плечо Рорана, и через какое-то время можно было услышать её мерное дыхание. Мужчина удивился тому, как быстро она заснула, Но при том, что она оставалась в напряжении всю ночь и очень устала, он решил её не тревожить и просто ехать вперёд. Знать бы ещё, где мы. Скорее всего, Ханс был впереди, и всё же уверенности не было, что вызывало беспокойство. По крайней мере, он мог и верить, что едет правильно, так он подумал, когда его спины коснулись. Он обернулся, и там была сцена, тянувшая ткань большого меча. Продолжая управлять повозкой, мужчина посмотрел назад, как только это было возможно. «Что такое?» «Братик! Сестрёнки!» Он заглянул внутрь повозки и увидел лежавших рядом с Анджи, Лейлу и Лору. Думая над тем, что беда только множится Роран остановил повозку, хотя и не знал, что происходит. «Да что такое? Может, проклятие какое?» «Братик, что делать?» «Я не братик. Меня Роран зовут. И будто я могу что-то сделать. Вылечить я не могу. Остаётся только ехать в город». «Думаю, Ханзо уже близко, братик Роран». «Вот как?» – спросила Роран, и сына, нерешительно кивнув, указала на леса и равнины. «По работе отец часто ездил вокруг города. Я помню этот пейзаж, так что, думаю, город уже близко». «Это лучшая новость за последнее время. Неужели нам удачу улыбнулась Сына знала местность, так что её словам можно было доверять. «Когда доберутся до Ханзо...» Там будут медицинские инструменты, лекарства и сами врачи. И тогда четвёрка из повозки будет спасена. А когда появился город, окружённый забором, Сэна сообщила об этом Рорану. В городе-государстве Хайнзи безопасность была довольно серьёзной, защитные стены были толстыми и высокими. В стене были открывающиеся ворота, желающий попасть в город должен был пройти через них. С ним было ранено и трое больных, так что мужчина переживал, пропустит ли их, но хотя бы врача они могли вызвать. Если тут узнают, что Роран привёл дочь правителя, с ними не будут обращаться плохо, но тут проснулась Лепис и предупредила. «Будь осторожен, господин Роран. Тут что-то не так. Что?» Хоть ему и сказали, что что-то не так, он не знал, что именно. Они приближались ко входу, и не было бы странным наткнуться на прохожего, но никого не было. Хотя если по городу бродит нежить, такое место мало кто захочет посещать. Тут Рорен был уверен полностью. И тут он не видел не только прохожих, но даже следов охраны, которая должна была впускать людей. Ладно, если не будет прохожих. Но сложно было подумать, что стража откажется от исполнения своих обязанностей и уйдёт куда-то. Пока он думал о странности, на которую ему указала девушка, Ляпис забрала у него поводья. «Пожалуйста, будь готов сражаться в любое время». «Понял. И всё же... Неужели весь город?» «Не знаю». Если бы было закрыто, можно было подумать, что они опасаются нежити. Но вход открыт. Никого нет и ворота нараспашку, что явно странно. Это ясно говорило, что что-то не так. И что делать? Нам остаётся лишь войти в город. Даже если никого нет, там могли остаться вещи, да и возможно, что внутри города есть замок. Их изначальной целью было доставить цену в Ханзо, так что оставалось лишь войти внутрь. К тому же анже была ранена... И ей надо было срочно оказать лечение, а ещё с ними были Лейла, Лору и Брос в предсмертном состоянии, с ними могло случиться то же, что и с женщинами-авантюристками, то есть они могли умереть в течение дня. Всё же не везёт нам. Он уже начал думать, что им начала улыбаться удача, но, учитывая нынешнюю ситуацию, было не похоже. И ему уже начал казаться, что на обратном пути обязательно появится тот костяной дракон. Как-нибудь справимся. Ну, поехали. В отличие от Рорена, Лепис будто не замечала те ситуации и спокойно повернула ко входу.